Глава 14 Прошло уже, наверное, часов шесть. Может, больше. Я утратила чувство времени совершенно. С трудом сдерживая смех, я приступила к поискам. Но вскоре они захватили меня с головой. Несколько книг сразу отправились в сторону. А потом я зачиталась. Правда, мне досталась книжка, описывающая события, происходившие примерно 600 лет назад. Я знала этот язык. А хроники были интересные. Автор явно любил жизнь, несмотря на свою, хм, противоположную направленность. Повествование было наполнено личными впечатлениями, забавными подробностями и понятными пояснениями непонятных слов. Брусничка вскоре тоже перестала хихикать, уточнив, что всё же мы ищем, и если это неизвестно что, то по каким признакам она должна его опознать. Признаки оказались очень простыми — упоминание обо всех могущественных магах. Найдя таковое, необходимо уточнить угол Тодда, жив ли сей товарищ в настоящий момент. Тех, состояния которых известно ему не было, или он сомневался, решено было выписывать на отдельный лист. Просматривая наискосок страницу за страницей, я не переставала думать о почти вернувшейся памяти, когда некромант уничтожил своего врага. Упыря мысль о мести, которому вела его даже там, где утрачивали силу другие чувства. Откуда мне это известно? От самого колдуна, напрашивался ответ. Вряд ли этот факт так уж широко известен. Тогда вопрос номер два. Как я оказалась в оружейной замка Некроманта? Перед глазами чётко встала заваленная оружием комната, где я примеряла к руке всевозможные колющие-режущие. Угол туда вполне мог быть замок. Но вот что я там ещё делала, капризная память не хотела признаваться. Хотя информация о том, что путешествие мы начали именно оттуда, медленно всплывала в мозгу. Безрезультатно помучившись на два фронта, я прогнала мысли об ущербности собственной памяти, углубилась полностью в чтение очередной страницы летописи. Многие факты казались знакомыми. Например, про разрушение магической «Альма-Матер» я читала в книге, которую мне давал отец. Точно! Магия! Я могу её видеть. Не использовать напрямую, но всё же. Я украдкой глянула вокруг, ища магические потоки. Вон те, бело-голубые, магический поиск, запущенный Голтодом по книжной полке, которую он задумчиво разглядывает, а ярко-зелёные, опутавшие стопку фолиантов перед Арданиэлем, помогают ей не развалиться? Я тихонько хихикнула и вернулась к чтению. «Слушайте, а кто такой?» Я, не отрывая взгляда от страницы, попыталась уточнить, но тут... «О, блин! Ликиан капил о чернокнижник, бла-бла-бла, без вести пропал в руинах Академии». К концу цитаты все дружно столпились у меня за спиной. Неожиданно из-за плеча протянули руку и, обдавая запахом мужского тела и влажной земли, выдернули тяжеленную книжку из рук. Я возмущённо обернулась. «Я первая нашла!» Насмешливый взгляд чёрных глаз над краем книги заставил сменить тактику. «И что мне за это будет?» Взгляд сменился на заинтересованный. «А что тебе надо?» «Я ещё не придумала». Почему-то растерялась я. «Придумаю, скажу». Я невольно залюбовалась его сосредоточенным лицом. Он склонился над книгой и был полностью погружён в чтение. Чёткие брови, тонкий крючковатый нос, решительный подбородок. На губы я старалась не смотреть. Одного такого взгляда хватало, чтобы направить мои мысли в совсем неконструктивном направлении. Читал он долго, и по мере того, как страница сменяла страницу, лицо мага становилось всё более напряжённым. В конце концов, некромант нахмурился и, тяжело вздохнув, захлопнул фолиант. «Я подозревал, что это не будет легко, но, хм, соратники мои, данное предприятие практически невыполнимо». Голос его был твёрд и серьёзен. Поймав встревоженный взгляд Дана, я сглотнула. «Не каждый день видишь хозяина леса таким удивлённым». «Старик, ты спас мне жизнь. Я иду с тобой». «Нет». Гол тот упрямо тряхнул полуседой гривой волос. «Я иду один». «Вроде это мне отбили голову», — нахмурилась я. У тебя нет ни единого шанса против этого, как его, короче, хрена Акордосского с его четырьмя стихиями. Он же запросто убьёт тебя». «И что?» — невозмутимо пожал обнажёнными плечами некромант. «Это же не повод и вам расставаться с жизнями». От этого заявления сердце забилось где-то в горле, а я чуть заикаться не начала. Впрочем, не я одна. «Некромант, ты ч -ч чего?» Брусничка смотрела на него совершенно круглыми глазами. Её невероятный бюст воинственно выпирал из узкого топика. Голтот не пошевелился. Дан успокаивающе приобнял нимфу за плечи. «Голтот, девочки совершенно правы. Этот Ликиан Капел захватил власть в школе магии по праву сильнейшего. Победив предыдущего главу в магическом поединке, ещё когда тебя и на свете не было. И если это правда, что он таки соединил в себе магию четырёх стихий, а у нас нет причин не доверять источнику». Он многозначительно поднял бровь. «И теперь, когда мы знаем, почему он так силён, ты хочешь сунуться в его логово один?» «Дан, не мили чепухи. Я собственными глазами видел его труп и сам позаботился о том, чтобы его никто никогда не нашёл. Поэтому, если он после этого всё-таки воскрес, да ещё изо всех сил намекает мне на то, что это месть, вам троим там точно делать нечего». «Ошибаешься!» Я, наконец, обрела дар речи. «Мы твои друзья, поэтому...» Мужчина бросил на меня тяжёлый взгляд и распрямил плечи, упрямо скрестив руки на груди. Лицо его окаменело и прорезалось морщинами, в глазах замелькали искры настоящей ярости. И как-то сразу поверилось, что гол тот полумёртвый — трёхсотпятидесятилетний некромант, кровожадное чудовище, которым местное человеческое население пугает своих детей. Он смотрел на меня так, что если бы взгляд мог убивать, я была бы мертва раз тридцать. «У меня нет друзей», — презрительно выплюнул он наконец. «У тебя отшибла не только память, Аргвея. Что ты о себе возомнила?» «Дан, отправь её обратно в её мир сейчас же, потому что если она будет продолжать путаться у меня под ногами, я...» «Вы разговариваете некорректно, мы прерываем с вами разговор». Слушать дальше я не стала, только постаралась максимально презрительно вздёрнуть бровь и, сжимая зубы, чтобы не разреветься, чётко развернулась и ушла вглубь комнаты за стеллажи. От незаслуженной обиды тряслись руки, на глазах выступили непрошенные слёзы. В самом углу библиотеки был оборудован рабочий кабинет, очевидно, совмещавший в себе место для отдыха от летописных трудов. Там я обессиленно упала в кресло, притянув ноги к груди, лихорадочно вытирая жгучие злые слёзы. Что-то было неправильно в этом мире. Что-то было не так. Я уже давно не обижалась на всевозможные эпитеты, которыми меня награждали посторонние люди, даже друзья. Чтобы обидеть меня, нужно быть чем-то большим. Я снова вытерла щёки. Ответ лежал на поверхности. Я любила его, возможно, уже давно. Странно, что эта мысль не пришла мне в голову раньше, но в своём мире я никого не любила. К семье была нежно привязана, но особой нежности, которая бывает, я слышала у родителей с детьми, я не знала. Вполне возможно, это было связано с моим предназначением. Хранительницы выживают редко, крайне редко. А он? Вряд ли он отвечал мне взаимностью когда-либо. Слишком самовлюблённый тип, слишком гордый, слишком умный, слишком великолепный мужчина. Я откинула назад непослушные пряди давно немытых волос. Отрезать бы их, — в очередной раз возникла мысль, — и снова стало жалко. «Когда-нибудь их можно будет помыть», — мечтательно прошептала я и тихонько рассмеялась сквозь слёзы. Проверенный способ успокоить разболевшееся сердце. Я слышала, как за двумя рядами стеллажей с книгами возмущался Дан. Ему вторил голос бруснички. Голтода я не слышала, да и не хотела слышать. Может, поэтому я согласилась вернуться сюда? потому что без него было ещё хуже, чем с ним. Незаметно меня окутал сон, как часто бывает после сильного потрясения. Я проснулась от того, что с невероятной силой хотелось курить. Дома я уже практически бросила, но сейчас издёрганные нервы требовали хоть какой-нибудь компенсации. Усмехаясь собственной наивности, я подёргала наугад несколько ящиков стола. «Да ладно!» — вырвалось у меня, когда в нижнем я нашла трубку и жестянку с табаком. Сердце заколотилось уже по другой причине. Забивая табак в трубку, я, походя, удивилась тишине вокруг. Либо они ушли и бросили меня, либо... На самом деле они просто все спали. Я обнаружила это, выглянув из своего укрытия. Эльф сидел, привалившись к стене, а на его коленях уютно устроилась нимфа, завернувшись в потрёпанный плащ. Некроманта видно не было, но вряд ли он выполнил свою угрозу и действительно ушёл один. На цыпочках, стараясь двигаться как можно более бесшумно, я прокралась к двери. Дан сказал, что мы уже давно не в склепе вампира, а где-то далеко. Вот сейчас и проверим, пришла мысль, пока свободная рука тихонько вытаскивала стул из дверных ручек. Совсем бесшумно не получилось, но нелюди не шелохнулись. Видимо, у них тоже есть предел прочности. А за порогом комнаты была глубокая ночь. Крупные яркие звёзды на черно синем небе, и полная луна заливала светом каменистую площадку в несколько квадратных метров. Я зябко поёжилась, кутаясь в остатки рубашки, и подошла к краю. Наша скала обрывалась в туман на неизвестную глубину. За широкой расщелиной, вокруг, насколько хватало взгляда, высились голые горные пики. Я аккуратно заглянула за край и, почувствовав знакомое головокружение от боязни высоты, поспешила вернуться к двери. Свежий воздух скорее бодрил, чем действительно холодил тёплую после сна кожу. Провозившись минут пять с древней зажигалкой, я всё же смогла извлечь из неё достаточное количество искр. Ароматный дымок крепкого табака поплыл над каменной площадкой. Я осторожно затянулась, стараясь не раскашляться. Мысли постепенно приходили в порядок. Какой-то хреновый, но порядок. Выходит, что я влюблена в старого страшного типа, которому я совершенно не нравлюсь. Ладно, это можно пережить. Но вот то, что он решил очень оригинальным способом свести счёты с жизнью в одиночку, Вызывала однозначный протест. Я не привыкла сдаваться, а обнаруженное чувство настойчиво шептало, что и не надо. Неожиданно мои размышления прервали шорохи за дверью, и я расслышала тихие голоса. Мужчины проснулись. Я была в курсе легендарной кошки, и всё равно любопытство было неистребимым моим недостатком. Немного трансформированные уши легко улавливали разговор для них непредназначенный. «Ну и зачем ты решил скрыть правду? И к чему был весь этот спектакль?» Шёпот эльфа был насмешливым. «Потому что так надо. Отстань!» Некромант пытался отмахнуться от настойчивого собеседника. «Нет, не отстану!» Кажется, Дан решил прояснить для себя интересующую тему. «Если ты не заметил, она плакала. Она! Я себе даже представить не мог, что такое вообще возможно. А может, ты забыл, что она единственная, кто действительно не боится тебя со всеми твоими выходками и...» Легко представилось, как он неопределённо взмахивает рукой, подбирая приличный эпитет. «Трансформациями!» «Дан, в эльфийском есть синоним слова «тактичность»?» Шепотом прорычали в ответ. «Ты думаешь, я себя прекрасно чувствую?» «Конечно, ты чувствуешь себя не лучшим образом, старый эгоист!» «Я пойду один!» — передразнил хозяин леса старого друга. «У меня нет друзей!» «Ещё бы! Откуда им взяться?» Из эльфа получился бы отличный прокурор. «Сволочь ты, Дан!» В голосе было столько горечи, что внутри у меня невольно что-то сжалось. «Кто бы говорил!» примирительно фыркнул собеседник. «Тебе предстоит сразиться с главой твоей собственной школы, пусть даже и бывшим. Я считаю, что тебе пригодится любая помощь. Или ты уже передумал жить долго и счастливо? Предлагаешь снова купить продолжение своей жизни, на сей раз расплатившись вашими?» В моём воображении некромант долго и зло смотрел на эльфа с глазами. «Твоей, Вацинии или её? Скажешь, что оно того стоит? Ну и что мне с этим всем делать?» Я устала прижалась спиной к холодной стене, делая очередную затяжку. Как объяснить этому чёртову упрямцу, что я всё равно не уйду? Как бы там дальше ни складывалось? Выдавать себя не хотелось. Судя по голосу, гол тот чувствовал себя абсолютно раздавленным. Нет, я была не согласна. Конечно, в голову лезли романтичные бредни, что делает он это ради меня, чтобы оградить такую прекрасную, распрекрасную любовь всей своей жизни. И всё же я была права. Он точно скрывает от меня что-то важное. «Зачем ты решил скрыть правду?» — спросил Дан. «Может, отношения у нас всё-таки были?» От этой мысли я тихонько рассмеялась, качая головой. Присутствие эльфа за спиной я почувствовала сразу же. «Будешь?» Этот неисправимый алкоголик протянул мне серебряную фляжку, привалившись спиной к дверному косяку. Я пожала плечами и сделала глоток. «Е...» У меня конкретно отшибло мозг, если я забыла этот термоядерный вкус эльфийского самогона. Извиняюсь, вина столетней выдержки. Но второй глоток дался проще. Он отпустил натянутые до предела нервы. «Спасибо, Дан». Я вытерла губы и пыхнула трубкой. «Я ведь давно люблю его, да?» «Почему ты так решила?» Он иронично сощурился. «Дан, хорошего консультанта технической поддержки обмануть сложно. Я слышу ложь по малейшим оттенкам интонации. А обидеть ещё сложнее. Психика вырабатывает кучу защитных реакций на хамство, угрозы и прочее». Угольки в трубке переливались ярко-алым, притягивая взгляд. Даже друзья не могут задеть меня за живое. Хотя друзей-то у меня, кажется, и не было. По крайней мере, таких, как вы. А тут разревелась, как кисейная барышня. Тьфу! Ну-ну. Он приобнял меня за плечи, делая ещё один глоток из фляжки. Гол тот неплохо к тебе относится. Не ври, ушастый. Я же сказала, что отлично это слышу. Ты просто не хочешь признаваться. Я усмехнулась. Не пойму, из чего вы делаете такую страшную тайну и зачем, но то, что и ты, и Гол тот что-то скрываете, ясно как день. «Ну, это ж не моя тайна», — виновато пояснил он. «Я догадываюсь, что некромант хочет от меня избавиться, но с какой целью? Ни одного более-менее правдоподобного объяснения мне не приходит в голову». «А они правдоподобные?» Эльф улыбался настолько искусительской улыбкой, что я невольно рассмеялась. «Дан, не говори ерунды, но я в любом случае остаюсь». «Вот и молодец. Пойми, это только ваше, а значит, вам и разбираться». «Да, пожалуй, ты прав». Я задумчиво выбила трубку и какое-то время понаблюдала, как ветер носят пепел куда-то далеко-далеко. «Наши! Хм, всё любопытнее!» «Ты ещё здесь!» — только и буркнул некромант, когда мы с эльфом вернулись в комнату. Брусничка, грациозно потянувшись, легко встала с пола. «Да, Голтот, я нахожусь здесь по собственной воле и уже достаточно взрослая, чтобы принимать подобные решения!» Улыбнулась я, наблюдая за тем, как нимфа проверяет вооружение и завязывает плащ. «Ну, раз с этим вопросом разобрались, ничто не мешает нам отправляться», объявил готовность номер один Дан к переносу нашей компании ближе к логову врага. Ярко-зелёная цвета молодой листвы вспышка резанула по глазам, и мы перенеслись. Вокруг возвышались вулканы и гейзеры, текли маленькие ручейки расплавленной лавы. Земля под ногами была утоптанным до твёрдости камня пеплом. «Мы точно по адресу?» Это был риторический вопрос, и Дан просто усмехнулся.